не заметив, что его лацкан сделался еще импозантней, чем прежде. Имя у щеголя было длинное, переливчатое Всевлод Витальевич Доронин. Он занимал должность консула Российской империи в городе Порти Йокогама. Темные же очки носил не из любви к таинственности, которой ему на службе и без того хватало, а по причине хронического конъюнктивита.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 Он читал копию формулярного списка Фондорина и остался решительно всем недоволен, и тем, что мальчишка в 22 года уже чиновник девятого класса, знать чей-нибудь протеже, и что службу начинал в полиции, и что потом был прикомандирован к третьему отделению за какие такие заслуги. И что прямо с Сан-Стефанских переговоров загремел в захудалое посольство не иначе на чём-то погорел. Доронин уже восьмой месяц, сидел без помощника, потому что вице-консула Вебера многоумное петербургское начальство услало в Хинкоу, будто бы временно, но похоже, что очень и очень надолго.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 Ох, профукаем им дальний восток как уже профукали ближний в купе с персией и афганистаном амурасаки тревожно дернула крылышками ощутив как мысли Всеволода владовитальевича наливаются нехорошим багрянцем но тут консул приподнялся на цыпочках и уставился на пассажира в белом тропическом костюме и ослепительно колониальном шлеме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 а сколько тянули ладно лучше поздно чем никогда этот самый фондорин первоначально назначенный вторым секретарем в посольство ныне переведён в ёкоганское консульство дабы освободить Всеволода Витальевича от рутины Скорее всего, сие соломоново решение господин посланник принял, ознакомившись с послужным списком титулярного советника. Не пожелал держать при себе столь малопонятную персону. Нати вам дражайший Всеволод Витальевич, что нам негоже. Белоснежный колонизатор ступил на причал, и сомнений более не оставалось.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 Батюшки, а на пальце то кольцо с бриллиантом, приметил Всеволод Витальевич, раскланиваясь с вновь прибывшим. Скажите, пожалуйста, усишки крендельками, височки расчёсны волосок к волоску, присыщенная томность во взоре, чацкий да и только. Онегин и путешествие ему как все на свете надоели.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 И вот, благодаря встрече двух цивилизаций вырос отличнейший современный порт, тысяч жителей, из которых почти пятую часть составляют иностранцы. Кусочек Европы на самом краю света. Особенно Всеволоду Витальевичу нравился банд, приморская эспланада с красивыми каменными зданиями, с газовыми фонарями, с нарядной публикой.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 Фандорин делал вид, что не замечает любопытствующих взглядов, казавшихся ему насмешливыми, изо всех сил изображал невозмутимость и думал только об одном: поскорей бы переодеться. Вот и консул, кажется, был фракпирован оплошностью Эраста Петровича. Это чувствовалось по колючести взгляда, которую не могли скрыть даже темные очки.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 легкокрылая путешественница коснулась ножками бицепса и успела уловить нехитрую бронзово-коричневую мысль туземца: "каюй". После чего ее коротенькая жизнь завершилась. Примечание. Каюй щекотно в переводе с японского. Конец примечания. Рикша, не глядя, шлепнул по плечу Ладондию. И от прелестницы остался лишь пыльный серо-голубой комочек. Не беречь красы и не бояться смерти. Бабочки полет.